Я задумался. Только про это спрашивали. Про Толяна, который майор, еще спрашивали. Когда в последний раз видел, что он делал и что говорил. Про вертолет спрашивали, который ящики забрал. Ну, вроде бы и все. Мне еще странным показалось, что они его самого не спросят. Вроде бы из нашей же конторы человек. Может быть и с ним что-то не то. Ты, если вдруг только увидишь, поаккуратнее с ним будь. Не зря же про него разговор зашел. Что-то тут не так.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 «Прибыл, так сказать, для подготовки летней геологической экспедиции. А это наша гордость. Найденов Кирилл, как вы и просили, самый лучший специалист по тем местам, которые вы собираетесь исследовать». «Орденоносец!» – заливался Соловьем Павлович. «Здравствуйте, Кирилл Владимирович!» – Борода встал и притянул мне руку для приветствия. «Очень рад знакомству, наслышан про вас. Добрый день!»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 «Ваша лодка чистится на балансе охот хозяйства? Нет? Тогда о какой амортизации речь? Насчет двойной оплаты? Вы же советский гражданин, а ведете себя, как какой-то кулак недобитый!» Очкастый покровительственно улыбнулся и продолжил, как будто объясняя прописные истины провинившемуся пионеру. «Вы должны быть горды, что вас принимают в состав научной экспедиции!»